Глава восьмая. Восемь остроносых драккаров плыли на юго-запад. День сменялся ночью, бесчисленные звезды поворачивались на незримых хрустальных сферах, в свой черед уступая место всевластному солнцу. Дымящий исполин громотяг остался далеко позади. Свежий попутный ветер надувал паруса, и гребцам капитана Ортханга почти не приходилось браться за весла.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 «Хорошо бы захватить парочку этих, как их правящих и распоряжающихся», – продолжала размышлять чародейка. «Да и в уличных разговорах там упоминали, и еще каких-то синдиков, тоже неплохо бы словить. Все разговоры о том, что они сдерживают тьму, разумеется, полный вымысел. Они собирают силу всеми доступными способами, не гнушаясь ничем, даже магией крови».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 так что, может, он все сидит в тех жутких бараках. Жаль, и весь-то никак не подать». После того, как они расстались с клоуном, Клара несколько раз подступала с расспросами к Бельту и его дочери, мол, кто такой Китсун. То, как они держали себе на дне миров и в других местах, явно говорила о том, что они знают об их загадочном спутнике куда больше, чем весь их отряд и сама госпожа Хюмель. Однако ее ждало разочарование.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 «Войдем во вражьи воды. Здесь почти не бывало длинных. Наши все больше шарят по открытому взморью. Почти наверняка наткнемся на галеру. Разреши мне охранять твою спину, Кире. Твои спутницы – великие воины. Они должны идти вперед, а славе нужна кровь. Ты победила меня и вернула обратно жизнь. Прошу разрешения мне встать у твоего плеча. Если я подумаю, мои сестры встанут на моё место». Клара невольно вздохнула.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 Благодарю щедрую Кирию, слегка поклонилась орка. Ей не придется пожалеть об этом. Не придется, не придется, проворчала про себя Клара. Конечно, задержка в Империи Клешни это потеря времени, но, с другой стороны, может действительно удастся разузнать что-то о западной тьме. Ведь нельзя же просто подплыть к завесе мрака и рубануть ее разом и алмазными и деревянным мечами, к сожалению. Увы, столь простые решения встречаются только в сказках яркий день и восемь низких хищных теней тихо пробираются вдоль молчаливого побережья. Кормчие отворачивают от серых скал, тут часто натыканы сторожевые башни, там заметят, пошлет весть и десятки чернозеленых галер устремятся на перерез. Лучив минуту, Клара спросила капитана Ордханга, в самом ли деле драккары волчьих островов не ходят к столице Клешни. Старый орк выпустил корявую короткую трубочку, пристально взглянул на чародейку. «А что с того, госпожа Клара? Ну да, не хаживали тут наш. Смелые, что рискнули, так и не вернулись к громотягу. Так ведь с ними тебя не было, верно? Так что прорвемся». «А по чуть-чуть отщипывать», — он помотал головой, — «не для меня. Бить так бить». «Может, статься, встретим их галеры», — вставила Клара. «Может, и встретим. Тут дозорных хватает, и не только на башнях. Скажи, госпожа Чародейка, можешь ли ты сделать так?» Чтобы моих длинных только мы с тобой да моя команда видели. Трудно, покачала головой Клармана. Постараюсь отвести глаза береговой стражи. Не только им, Кире, не только им. К и птицы служат и морские змеи и прочие гады. Только китов им подчинить не удалось. Да и всей их магии поганой не хватит морскими царями управлять. — А так-то да, если до столицы дотопаем, первыми с сволчьих островов будем. — Погоди хвалиться, Ар, другие, может, тоже дотопали, да только тут и остались, — вставил Кормчий. — Твоя правда. Ну ничего, мы первыми станем, кто тут погуляет и обратно, ну, просто от клешней уберется, — несколько смешался Уртханг.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 Сколько же они успели их понастроить, только качал головой Бельд. Даром время не теряли, вторила ему неакрис. Флотилию капитана Уртханга не оставляла удача. Берега залива стали сходиться, он киш-мя-кишил рыбачьими посудинами, пузатыми грузовыми галерами, тащившими за собой тяжелые баржи. Однако восемь длинных, незамеченными, проскользнули почти до самой столицы империи Клешней.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 «А, Кири, ты ж вчера не сознатная. Может, сотворишь что-нибудь такое, э эдакое, завихривистое?» «Скажешь нам, куда идти, чтобы мы время не теряли пустые подвалы, обшаривая?» «Резон тут есть, конечно», — согласилась Клара. «Но маги Империи и клешни искусны. В этом, я, поверь, убедилась на собственной шкуре. Стоит мне пустить в ход волшебство?»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 Горбы прибрежных холмов и сопок опоясались цепочками огоньков. Капитан покосился на них, фыркнул, презрительно усмехнулся. «Мы с трех сторон пойдем, как сказал. Ты, кирия Клара, свое дело сделаешь, мы свое. Ты только того. Сделай уж, чтоб поярче горело, а? Нам суматоха да страх... Ой, как надо мне!» Клара поколебалась. «Мы выдадим себя этим с головой. Раньше времени». Поправилась она, видя недовольную гримасу на жутковатой физиономии Орка. «Ну, рано или поздно они нас м -м, все равно увидят и услышат», – проворчал он. «Так чего уж тут теперь?» «А ты не забыл, доблестный, что нам требуется не только столицу Клешней пограбить?» Чуть более резко, чем нужно, вырвалась у Клары. «Не забыл. Но как еще брать это место прикажешь?» «Сделаем так», – решила Чародейка. «Я зажгу тебе город. Но мы уйдем раньше».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 Тогда и мне мешкать нечего». Клара решительно направилась туда, где коротали ночные часы ее спутники. «Жди сигнала, доблестный. Я ручаюсь, ты его не пропустишь, даже если уляжешься спать». «Не примену», — усмехнулся Орк. «Дарград, давай поднимай свою задницу. Кирья Клара пойдет вперед, осветит нам путь». «Добро», — хриплым сосноголосом откликнулся Кормчий. «Эй, лежебокий, оружайся!» Лочонка мягко воткнулась песчаное дно. Шердрада первой соскочила в мелкую воду. Трое ее товарок не отставали. Следом за ними на берег выбрались Клара, Райна, Тави, Бельд и Неаклис. Угрюмые холмы подступали здесь почти к самой черте прибоя. Клара глубоко вздохнула, расправила плечи. Невольно и совершенно не к месту вспомнила последний вечер в райервене жаркую баню, когда еще удастся себя побаловать.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 Под оранжеватой луной тянулись возделанные земли, лишь изредка перемежавшиеся с к поднебесью рощами. И Клара вновь поразилась, насколько же нечеловечески правильно и тщательно возделаны угодья во владениях клешней. Поистине, живые так не могут. А вот и знакомые уже шесты, несущие на вершинах ожерелье призрачных огней и знакомые тошнотворные чувства. Гниль, всюду гниль, невидимая расползающаяся плесень. Ни жизнь и ни смерть, сон на грани, как у тех воинов, с которыми отряд Клары столкнулся, едва угодил в империю. «Китсум», – подумала Клара, – «где ты? Где? Ты нам нужен, нужен как никогда. Вернись! Ведь ни слова же данное этой нечисти удерживает тебя в заложниках. Возвращайся, нам ведь предстоит самый главный бой в Авиале».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 Улицы освещались. Со многих карнизов, через регулярные промежутки, на цепях свисали кованные железные фонари, явно питаемые магией. Настолько яркий, ровный и белый свет они давали. Обнаружилась и стража. Однако, отряды по восемь воинов в алло-зеленой шипастой броне, сделанной из панцирей морских чудищ, мерно вышагивали по пустым тротуарам, печатая шаг, словно на королевском смотру.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 Пожирающие, покорно шагающие к разверстым пастям вереницы человеческих фигурок, изображенных здесь размером с муравья. Неакрис гневно нахмурилась, ее отец кивнул. «Один из ранних жертвенников», — уверенно проговорил он, — «боги, чью честь он возведен, давно забыты, а жертвы все равно приносились. Пока что дуоты, или кто тут за хозяев, не научились этой силой распоряжаться».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 Клара и ее спутники брели по пустым, геометрически выверенным улицам ущельям, то и дело укрываясь в нишах и за статуями, отвышагивающих с отупляющей правильностью стражников. «Словно обряд у них какой», – заметил райном «Почему?» «Да какой прок от их хождений, Кирея Клара?» «Что, заметили они нас? Остановились?» «Нет, вот и думаешь, что не для этого они здесь». «Для того, не для того!» – проворчала Ниакрис, подбрасывая и ловя гном и топорик. «Они порали нам туда!» Она мотнула головой туда, где в лунном свете чернел проволходов пирамиды. «А мы тут славно поработали!» – заметила Тави. «Угу, славно!» – согласилась Валькирия, и Клара, в свою очередь, тоже кивнула. «Кое-чем можно было гордиться!»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 «Они тут, понимаешь? Я чувствую их, тех самых, что и в прошлый раз!» Клара и Райна недоуменно переглянулись. «Для чародейки эти пирамиды ничем кроме облика не отличались от соседних. Правящие тут!» – продолжала настаивать дочь некроманта. «Идемте!» – решила Клара. Мертвечина близко вдруг выпалила шердрадом, вскидывая копье на изготовку. «Быстро, внутрь!» – скомандовала волшебница. Черный зел пирамиды проглотил маленький отряд.